Артур Кларк. Встреча на заре истории. Империя доживала последние дни. Космический кораблик, проводивший поиски среди редких звёзд на окраине Млечного пути, находился далеко от дома, и чуть ли не за 100 световых лет от большой межзвёздной плавучей базы. Но даже здесь он не мог избежать зловещей тени, нависшей над цивилизацией. Под знаком этой тени, прерывая иногда работу, чтобы подумать о далёком доме, учёные галактических изысканий по-прежнему занимались своим бесконечным делом. На корабле было всего 3 человека, но, сообща, они обладали знаниями множества наук, а половина их жизни прошла в космосе. После долгой межзвёздной ночи Возникшая вдруг впереди звезда подняла их настроение, и они устремились на её свет. Несколько золотисте, чуточку ярче солнца, которое теперь казалось легендой их детства. Из прошлого опыта они знали, что вероятность обнаружения здесь планет составляет более 90%, и на какое-то мгновение, возбуждённые открытием, они позабыли обо всём другом. Первую планету нашли уже через несколько минут после того, как легли в дрейф. Это оказался гигант знакомого им типа, слишком холодный, чтобы на нём могла существовать жизнь в виде протоплазмы и, вероятно, без стабильной поверхности. Тогда они обратили свои поиски в сторону солнца и вскоре были вознаграждены. Это был мир, при виде которого их сердца заныли от тоски по дому, где всё было до боли знакомо, И всё же совсем иное. Две громадные материальные массы плавали в сине-зелёных морях с шапками изо льда на обоих полюсах. Несмотря на отдельные пустынные районы, большая часть планеты была явно плодородная. Признаки растительности безошибочно различались даже с такого расстояния. Изголодавшиеся, они уставились на разворачивающийся пейзаж, когда вошли в атмосферу и направились в полуденные субтропики. Через безоблачные небеса корабль отвёсно падал к большой реке, потом резко вырубив бесшумные двигатели, прервал падение и замер среди высоких трав у кромки воды. Ни один из членов экипажа не двинулся. Делать пока автоматические приборы не закончат свою работу было нечего. Наконец, мягко звякнул звоночек, и огоньки на контрольной панели загорелись в осмысленном беспорядке. Со вздохом облегчения капитан Альтман встал на ноги. "Нам повезло", сказал он. "Если патогенетические пробы окажутся удовлетворительными, мы сможем выходить без всякой защиты. Какое мнение об этом месте сложилось у тебя, Бертранд?" "Геологически стабильное, по крайней мере, активных вулканов нет." Следов городов я никаких не увидел, но это ещё ничего не доказывает. Если здесь есть цивилизация, она, возможно, уже прошла эту стадию или ещё не достигла. Бертранд пожал плечами. Вероятность того и другого одинакова. Нужно время, чтобы определить это на планете подобного размера. Причём гораздо больше времени, чем отпущено нам. сказал Клиндер, бросив взгляд на панель связи, соединявшей их с межзвёздной базой, а оттуда с сердцем галактики, над которым нависла смертельная угроза. На мгновение в кабине воцарилось гнетущее молчание. Потом Клиндер прошёл к контрольной панели и с доведённым до автоматизма мастерством нажал несколько кнопок. С лёгкой вибрацией секция корпуса скользнула в сторону, и четвёртый член экипажа Поигрывая металлическими конечностями и настраивая сервоприводы на привычную гравитацию, ступил на новую планету. Внутри салона ожил экран: простор колышущихся трав, на среднем расстоянии несколько деревьев, вид большой реки. Клиндер нажал кнопку, робот повернул голову, и эта картинка неторопливо потекла по экрану. Куда пойдём? спросил Клиндер. Взглянем-ка на те деревья, ответил Альтман. Если здесь и есть какая живность, то она наверняка там. Смотрите, вскрикнул Бертранд. Птица. Пальцы Клиндера бегали по клавишам. Картинка сосредоточилась на крошечном пятнышке, которое вдруг возникло на экране слева и быстро увеличилось, когда пришли в действие телефотографические линзы робота. Ты прав, сказал он. Перья, клюв, довольно высокопоэволюционная лестница, Да, похоже тут есть что посмотреть. Я запускаю камеру. Покачивающееся движение картинки по мере того, как робот продвигался вперёд, не мешало им. Они давно к нему привыкли. Но они так и не примирились с этим исследованием через поверенного, когда им не терпелось поскорее покинуть корабль, пробежаться по траве, ощутить на лице дуновение ветра. Однако риск был слишком велик даже на планете, которая оказалась такой красивой. За самым лыпчевым лицом природы непременно таился какой-нибудь череп. Дикие звери, ядовитые гады, трясины, смерть могла прийти к незадачливому исследователю по тысячею личин. А хуже всего были невидимые враги бактерии и вирусы. Единственная защита от которых Зачастую находилось слишком на расстоянии в 1000 световых лет. Робот уже все эти напасти были нипочём, и даже если, как иногда случалось, он встречался со зверем, который оказывался достаточно сильным и ломал его, ну что ж, машину ведь всегда можно заменить. Во время прогулки робота по покрытой травами местности они ничего не встретили. Если появление робота и потревожило каких-заверюшек, то те оставались за пределами его видимости. Когда робот приблизился к деревьям, Клиндор замедлил ход машины, и зрители в космическом корабле невольно отпрянули. Ветки, казалось, прямо хлестнули их по глазам. Картинка на мгновение померкла, пока контрольные приборы не настроились на более слабую освещённость, затем снова стало нормально. Лес был полон всякой живности. Она таилась в поросле, карабкалась по веткам, летала в воздухе. По мере приближения робота она бежала прочь, щебеча и тараторя. И всё это время автоматические камеры записывали появившееся на экране картины, собирая материал, который когда корабль вернётся на базу, проанализируют биологи. Деревья неожиданно поделели, и Клиндер с облегчением вздохнул. Изнурительная это работа не давать роботу натыкаться на препятствия, пока он движется по лесу. Другое дело на открытом пространстве. Там он может позаботиться о себе сам. Вдруг картинка задрожала, будто от удара молотом, глухо заскрежетал металл, и весь вид головокружительно перевернулся. Робот пошатнулся и упал. "Что это?" вскричал Альтман. "Вы споткнулись?" "Нет", мрачно ответил Клиндер. Его пальцы так и летали над кнопками. Что-то напало на него сзади. Надеюсь. Ага. Он у меня по-прежнему под контролем. Он привёл робота в сидячее положение и повернул его голову, чтобы определить причину произошедшего. Почти не понадобилось времени. В двух-трёх метрах от робота свирепо оскалив зубы и сердито размахивая хвостом, стояла громадная четвероногая. Оно как раз это сразу было видно. Поталос решить, стоит ли напасть снова. Робот медленно встал на ноги, и тут громадный зверь пригнулся, готовый прыгнуть. На лице цилиндра промелькнула улыбка. Он знал, что делать в подобной ситуации. Его большой палец нащупал редко используемую кнопку с надписью "Сирена". По лесу заходил эхом ужасный крик из вмонтированного в робота динамика, и машина, размахивая перед собой руками, двинулось на противника. При попытке повернуться испуганный зверь чуть не опрокинулся и через несколько секунд скрылся из виду. Теперь придётся ждать часа 2, прежде чем все снова выйдут из укрытия, скорбно сказал Бертранд. Я не очень силён в психологию животных, вставил Альтман. Но обычно ли для них нападать на что-то совершенно незнакомое? Некоторые набрасываются на всё, что движется, но это нетипично. Обыкновенно они нападают только ради пищи или если им уже что-то угрожало. Ты это о чём? Хочешь сказать, на этой планете есть другие роботы? Безусловно, нет, но наш плотоядный друг, вероятно, по ошибке принял нашу машину за съедобное двуногое. Вам не кажется, что эта прогалина в джунглях несколько неестественна? Она вполне может оказаться тропинкой. В таком случае, быстро сказал Клиндер, мы пойдём по ней и узнаем. Мне надоело обходить деревья, но я надеюсь, что больше на нас никто не прыгнет. Это действует мне на нервы. Ты оказался прав, Фалтман, сказал Клиндер немного погодя. Это безусловно тропинка, но это ещё не означает, что здесь есть разум. В конце концов, животные. Он замолчал на полусловии и тут же остановил робота. Тропинка неожиданно привела к широкой поляне, почти целиком занятой деревушкой из грубых хижин. Она была обнесена чистоколом, очевидно от какого-то врага, который в данный момент ничем не грозил. Ворота были открыты, за ними мирно занимались своими делами обитатели. Несколько минут три исследователя молча смотрели на экран. Невероятно, вздрогнув, заметил Клиндер. Не дать, не взять, наша родная планета только 100.000 лет назад. У меня такое чувство, будто я вернулся назад во времени. Тут нет ничего сверхъестественного, сказал практичный Альтман. Ведь мы открыли уже чуть ли не 100 планет с такой же, как у нас, формы жизни. Вот именно, отпарировал Клиндор. Какая-то жалкая сотня во всей галактике. И всё же я по-прежнему считаю странным, почему это должно случиться именно с нами. Ну, с кем-то же это должно было случиться, философски заметил Бертранд. А пока нам надо разработать процедуру контакта. Если пошлём в деревню робота, это вызовет панику. Это ещё через чур мягко сказано, отозвался Альтман. Надо подойти к какому-нибудь туземцу, когда он будет один, и доказать ему, что мы друзья. Клиндер: спрячь робота где-нибудь в лесу, откуда он может наблюдать за деревней, и где его самого не заметят. Впереди у нас целая неделя практической антропологии. Только через 3 дня биологические анализы показали, что покинуть корабль безопасно. Но даже тогда Бертранд настоял на том, что пойдёт один. Один, так сказать, если не считать весьма солидной поддержки робота. С таким союзником ему не страшны были крупные звери этой планеты. С микроорганизмами же могли совладать защитные реакции его тела. Во всяком случае, так заверили его анализаторы, и если принять во внимание сложность проблемы, ошибок они почти не допускали. Он пробыл снаружи сейчас, потихоньку наслаждаясь, а его спутники с завистью за ним наблюдали. Пройдёт ещё 3 дня, прежде чем они смогут полностью увериться в том, что можно смело последовать примеру Бертранда. А пока дел не хватало. Они наблюдали за деревней через линзы робота и записывали всё, что можно на камеры. Ночью они переместили корабль и спрятали его в лесной чаще. Им не хотелось, чтобы их обнаружили преждевременно. И всё это время вести из их дома становились всё хуже и хуже. Хотя здесь, на краю вселенной, воздействие этих новостей притуплялось отдалённостью, оно тяжело ложилось на их души и порой переполняло их чувством чётности. Они знали, что в любую минуту может поступить приказ об отзыве. Империя в случае крайней нужды собирала последние силы. Пока же они будут продолжать работу, как будто чистое знание это единственное, что имеет значение. Через 7 дней после посадки они подготовились к эксперименту. Они уже знали, какими тропинками пользуются жители деревни, отправляясь на охоту, и Бертранд выбрал одну, по которой ходили меньше всего. Он прочно поставил стул посреди тропинки, И он селся почитать книгу. Всё, разумеется, было не так просто. Бертранд принял все меры предосторожности, какие только можно себе представить. В 50 метрах от него, спрятанный в кустарнике, сквозь свои телескопические линзы наблюдал за всем робот. В руке он держал маленькое, но грозящее смертью оружие. Контролируя робота с космического корабля, ждал Клиндор, готовый нажать любую кнопку и сделать всё, что потребуется. В этом заключалась и трицательная сторона их плана. Положительная же была гораздо очевиднее. У ног Бертранда лежала тушка небольшого рогатого животного, которая, как он надеялся, окажется приемлемым даром для любого охотника, который там пройдёт. 2 часа спустя из вмонтированного в его костюм радио послышалось предупреждение. Совершенно спокойно, хотя кровь стучала в висках, Бертранд отложил книгу и глянул вдоль тропинки. По ней, размахивая копьём в правой руке, довольно уверенно вышагивал дикарь. Увидев Бертранда, он на мгновение остановился, потом пошёл с большей осторожностью. Он понимал, что опасаться особо нечего. Чужак был хрупкого телосложения и явно безоружен. Когда их разделяло всего 7 м, Бертранд бодряюще улыбнулся и неторопливо встал. Потом наклонился, подхватил тушку и понёс её вперёд как подношение. Этот жест был бы понят любым существом на любой планете. Поняли его и здесь. Дикарь потянулся, взял животное и легко перебросил его через плечо. В какой-то мгновении он с непостижимым выражением смотрел Бертранду в глаза, затем повернулся и пошёл обратно к деревне. Он три раза оборачивался и смотрел, не идёт ли Бертранн следом. И каждый раз Бертранд улыбался и успокаивающе махал рукой. Весь этот эпизод занял не больше минуты. Для первого контакта между двумя расами он обошёлся совершенно без драмы, хотя и не был лишён достоинства. Бертранд не сошёл с места, пока другой не скрылся из виду. Тогда он расслабился и заговорил в микрофон, вмонтированный в костюм. Начало довольно хорошее, радостно сказал он. Он нисколько не испугался, даже не почувствовал подозрения. Я думаю, он ещё вернётся. До того хорошее, что просто не верится. Раздался у него в ушах голос Альтмана. Я ожидал, он либо испугается, либо будет настроен враждебно. А ты бы сам, без всякой суеты, принял щедрый дар от ни на кого не похожего незнакомца. Бертранд неторопливо возвращался к кораблю. Робот уже вышел из укрытия и прикрывал его сзади. "Не я бы нет", ответил он. "Но ведь я принадлежу к цивилизованному обществу. Настоящие дикари могут реагировать на незнакомцев по-разному, в зависимости от прошлого опыта. Предположим, у этого племени никогда не было врагов. На большой, но редко заселённой планете это вполне вероятно. Тогда мы вправе ожидать любопытства, но вовсе не страха. Если у этих людей нет врагов, вставил клин, дороже не так занятый манипулированием роботом. Тогда зачем им чистокол вокруг деревни? Я хочу сказать, врагов в человеческом обличии исправился Бертранд. Если это так, наша задача значительно упрощается. Ты думаешь, он вернётся? Конечно, если он уже такой человек, каким я его считаю, любопытство и жадность непременно возьмут верх. Через день-два мы станем закодычными друзьями. При беспристрастном рассмотрении всё стало невероятно обычным делом. Каждое утро робот под руководством Клиндэра отправлялся на охоту, пока не стал самым смертоносным убийцей в джунглях. Затем Бертранд ждал, когда Ян, так они и поняли его имя, уверенно придёт по тропе. Он приходил каждый день в одно и то же время, причём всегда один. Это их озадачивало. Неужели он хочет скрыть от всех остальных свою великую тайну и таким образом прославить большим охотником? Если так, выходило, что он обладает предвидиемой хитростью. Сначала Ян сразу уходил со своей добычей, как будто боялся, что приносящий столь щедрый дар может передумать. Вскоре, однако, с помощью простейших фокусов и демонстрации ярких тканей и кристаллов, которыми Ян восторгался как младенец, Бертранду удалось его удерживать. Сначала совсем на немного, потом всё дольше и дольше. Бертранд потихоньку стал втягивать его в продолжительные разговоры, которые записывались на камеру с спрятанным роботом. Когда-нибудь филологи смогут проанализировать этот материал. Пока же самое большее, чего удалось добиться Бертранду, это расшифровать значение нескольких простых глаголов и существительных. Это было тем более трудно, что я не только употреблял различные слова для обозначения одной и той же вещи, но иногда одно и то же слово для обозначения различных вещей. Между этими ежедневными беседами корабль совершал дальние полёты, обозревая планету с воздуха и иногда садясь для более детального осмотра. Хотя было обнаружено несколько других человеческих поселений, Попыток вступить с ними в контакт Бертранд не предпринимал, так как сразу было видно, что все они в основном находятся на том же уровне развития, что и народ Яан. И надо же судьбе сыграть такую злую шутку, не раз задумывался Бертранд, что одной из очень немногих по-настоящему человеческих рас в галактике суждено быть открытой в столь неподходящий момент. И ещё совсем недавно это оказалось бы событием первостепенной важности. Теперь же цивилизация была слишком занята собой, чтобы ещё думать об этих диких сородичах, поджидающих на заре истории. И только удостоверившись, что сам он уже стал неотъемлемой частью каждодневной жизни Яна, Бертранд показал ему робота. Он как раз демонстрировал Яну складывающиеся в калейдоскопе цветные узоры, когда Клиндер направил к нему машину по траве. Последняя её жертва Была перекинута через металлическую руку. Впервые на лице Яна промелькнуло нечто похожее на страх, но ласковые слова Бертранда успокоили его, хоть он и продолжал наблюдать за приближающимся чудищем. Оно остановилось на некотором расстоянии от них, и Бертранд шагнул ему навстречу. Робот поднял руки и протянул ему убитое животное. Бертранд, церемонно его взял и отнёс к Яну, слегка спотыкаясь под непривычной тяжестью. Бертранд многое дал бы, чтобы узнать, о чём думал Ян, принимая этот дар. Пытался ли он решить, кто робот, хозяин или раб? Возможно, подобное представление было недоступно его пониманию. Ему робот мог показаться просто ещё одним человеком, охотником, другом Бертранда. Из динамика в роботе чуть громче обычного донёсся голос Клиндера. Просто поразительно, до чего спокойно он нас воспринимает. Неужели его ничем не напугать? Ты никак не можешь перестать судить о нём по своим меркам, ответил Бертранд. Не забывай, у него совсем другая психология, причём гораздо проще. Теперь, когда он доверяет мне, ему не страшно всё, что принимаю я. Интересно, характерно ли это для всей его расы? спросила Альтман. Вряд ли безопасно судить о ней по одному единственному представителю. Я хочу посмотреть, что произойдёт, когда мы пошлём роботов в деревню. Ага, воскликнул Бертранд. Вон, что его удивило. Он никогда не встречал человека, который бы разговаривал двумя голосами. Как ты думаешь, он поймёт, в чём дело, когда познакомится с нами? сказал Клиндор. Нет, Робот для него останется чистой магией, такой же, как огонь молнии, и все другие силы, которые он уже наверняка принимает как нечто само собой разумеющееся. "Ну а какой наш следующий шаг?" несколько нетерпеливо спросил Альтман. "Ты приведёшь его на борт корабля или сначала пойдёшь в деревню?" Бертранд заколебался. "Зачем спешить? Можно такого натворить" Вы же знаете о несчастных случаях, которые имели место, когда это опробовали на незнакомых расах. Пусть он над этим поразмыслит, так когда вернётся завтра, я попытаюсь убедить его взять робота в деревню. Клиндор на спрятанном корабле вернул робота к жизни и заставил его двигаться снова. Как и Альтман, он испытывал лёгкое нетерпение из-за этой чрезмерной осторожности. Однако экспертом по вопросам, касающимся чуждых форм жизни, считался Бертранд, и они были обязаны подчиняться его приказам. Бывали времена, когда он чуть ли не жалел, что он сам не робот, лишённый чувств и эмоций, способный с равной отрешённостью наблюдать как за падением листа, так и за смертельной агонией мира. Солнце было низко, когда Яну слыхал мощный голос, доносившийся из джунглей. Он сразу же его узнал, несмотря на необычную громкость. Это звал его голос друга. В отозвавшейся эхом тишине жизнь деревни замерла. Даже дети перестали играть. Слышался лишь плач младенца, испугавшегося неожиданной тишины. Взоры всех были теперь устремлены на Яна, который быстро прошёл к своей хижине и схватил лежавшее у входа копьё. Чистокол вскоре будет закрыт от непрошенных ночных пришельцев, но ступив в удлинившуюся тень, Ян нисколько не колебался. Он уже проходил через ворота, когда этот мощный голос позвал снова. Теперь в нём была нотка требовательности, которая легко преодолевала все преграды языка и культуры. Сверкающий гигант, умевший говорить многими голосами, встретил его неподалёку от деревни и сделал знак следовать за собой. Бертранда видно не было. Они прошли километра полтора, прежде чем увидеть его. Тот стоял на берегу реки, уставившись на тёмные, неторопливо котящиеся воды. Когда Ян приблизился, он повернулся к нему, но какое-то время казалось, не осознавал его присутствия. Затем он жестом велел сверкуну уйти, и тот отошёл подальше. Ян ждал. Он был терпелив, и хотя не мог выразить этого словом, доволен. Бывая с Бертрандом, он испытывал первые признаки той бескорыстной, самоотверженной преданности, которая в полном виде станет доступна его расе лишь много веков спустя. Странная это вышла картина. Здесь, на берегу реки, стояли два человека. Один был одет в плотно облегающую униформу, экипированную сложными крошечными механизмами, на другом Была звериная шкура, а в руке он сжимал копьё с кремниевым наконечником. Их разделяло 10.000 поколений, 10.000 поколений и неизмеримое бездна космического пространства. Связывало же их и то, что оба они были людьми. Как это зачастую неизбежно в вечности, природа повторила одну из основных своих моделей. Вскоре, расхаживая взад и вперёд короткими быстрыми шагами, Бертран заговорил, и в его голосе чувствовался налёт грусти. Всё кончено, Ян. Я надеялся, что с нашими знаниями мы за десяток поколений выведем вас из варварства, но теперь вам придётся самим выдираться из джунглей, и на это у вас уйдёт около миллиона лет. Я, несмотря ни на что, хотел остаться здесь, но Альтман и Клиндер толкуют о долгие, и, пожалуй, они правы. Как немало мы можем сделать для нашего мира, он зовёт на самые, не должны его предавать. Я хотел бы, чтобы ты меня понял, Ян. Я хотел бы, чтобы ты знал, о чём я говорю. Я оставляю тебе эти инструменты. Некоторыми из них вы научились пользоваться, хотя не менее вероятно и то, что через какое-нибудь поколение они будут потеряны или забыты. Видишь, как режет это лезвие? пройдут века, прежде чем ваш мир сможет сделать что-нибудь подобное. А вот это храните получше. Нажимаешь на кнопку, смотри. Будете пользоваться этой вещью бережливо, она будет давать вам свет многие годы, хотя рано или поздно и она умрёт. Что же касается вот этих других вещей, найдите им применение, какое сможете. Вот и появляются первые звёзды. Вон там, в небе на востоке, Вы когда-нибудь смотрите на звёзды, Ян? Хотелось бы мне знать, сколько пройдёт времени, прежде чем вы узнаете, что они такой. Как хотелось бы знать, что же будет к тому времени с нами. Эти звёзды наши дома, Ян, и мы не можем их спасти. Многие уже погибли от взрывов столь мощных, что мне их представить ничуть не легче, чем тебе. Через 100.000 ваших лет свет этих погребальных костров достигнет вашего мира и поразит ваших людей. К тому времени, возможно, ваш народ будет тянуться к звёздам. Хотел бы я предостеречь вас от ошибок, которые мы совершили и которые теперь будут стоить нам всего, чего мы добились. Для нашего народа хорошо, Ян, что ваша планета здесь, на краю вселенной. Вы можете избежать судьбы, которая уготована нам. Возможно, в один прекрасный день, как сейчас мы, ваши корабли отправятся исследовать межзвёздное пространство и наткнутся на останки наших миров. Они станут гадать, кем же мы были, но они никогда не узнают, что мы встречались здесь у этой реки, когда ваша раса была совсем молода. Вон мои друзья, они больше ждать не могут. До свидания, Ян. Пользуйтесь сумом теми вещами, что я оставил вам. Они величайшее сокровище вашего мира. С неба спускалось что-то громадное, что-то поблёскивавшее в лунном свете. Земли оно не достигло, а остановилось на небольшом расстоянии над поверхностью, и в полной тишине открылся прямоугольник света в его боку. Сверкающий гигант возник из тьмы и ступил в золотую дверь. Бертранд последовал за ним, остановившись на мгновение на пороге, чтобы помахать Яну. И тут же за ним закрылась тьма. Корабль пошёл вверх, не быстрее дыма от огня. Когда он стал такой маленький, что уместился бы в руках Яна, он будто смазался в длинную линию света, косо взбирающуюся по направлению к звёздам. С безоблачного неба прокатился над спящей землёй раскат грома, Иан понял наконец, что боги улетели и уже никогда не прилетят снова. Он долго стоял у мирно текущих вод, и в его душу закралось чувство, которое ему так и не суждено было не забыть, не понять. Затем, осторожно и почтительно, он собрал в кучу дары, которые оставил ему Бертранд. По безмянной земле эта одинокая фигура побрела под звёздами домой. У него за спиной и мерно текла к морю река, извиваясь по плодородным равнинам, на которых ещё более чем через 1000 веков потомки Яна построят великий город и назовут его Вавилоном. Артур Кларк. Встреча на заре истории. Читал Владимир Коваленко. Спасибо большое, что дослушали рассказ до конца. Если вы хотите поддержать канал, слушать рассказы озвученные мной первыми и без рекламы, то подписывайтесь на Boosty и Patreon. Ссылки есть под видео и в описании канала. Ещё вы можете стать спонсором канала здесь на Ютубе. Большое спасибо вам за активность, за подписки, за комментарии, за прослушивание, конечно. Всё это очень важно для того, чтобы я занимался любимым делом, а вы могли слышать рассказы озвученные мной. Большое спасибо. И ещё, вы можете подписаться на мой Telegram-канал, чтобы мы вдруг не потерялись, и вы всегда знали, что у меня происходит и что дальше я буду начитывать и где выкладывать. Спасибо.